Глава 25. Как всё к этому пришло? Я стояла в самом центре гостиной в доме Акфара. Возле окна находились полные возмущения графини де Фаргас и её старший сын. На диване сидела довольная Элиная. Возле камина потирал шею Леор. Лишь недавно прибывший отец держался возле двери, будто выжидал подходящего момента, чтобы схватить меня за руку и увести отсюда прочь. А сам граф? Мне не хватало смелости поднять на него глаза. Я боялась увидеть там разочарование. Возмутительно. Первой не выдержала Сиера. «Ты хоть понимаешь, девочка, в какой скандал нас всех втянуло Я довольно резко посмотрела на нее, не считая себя виноватой, и попыталась восстановить в памяти события предыдущего вечера. Мы с Акфарм оказались на балу. Снова были шепотки придворных дам и обвинения за спиной в воровстве. В какой-то момент граф специально завел меня в небольшую нишу, как раз рядом с ульем сплетниц, и словно невзначай начал разговор на эту тему. Слух задавался вопросом, кто же распускает странные слухи. Наигранно поражался доверчивости людей, ведь на мне сейчас были не фамильные украшения Иллинаи, а их частичная копия, которую он подарил несколько недель назад. Я поняла задумку и прикоснулась к колье на шее. Так вот, для чего оно. Потом была встреча с Игрис, появление Леора, красивые комплименты и настойчивая просьба подарить ему танец. Я помнила о недавних словах графа, но не спешила соглашаться». Да, безумно хотелось кружиться вместе с другими парами в центре зала, хоть на миг отдаться музыке и ощущению полёта. Вот только не с ним, не с лордом Гевитом. «Сиера, теперь вы мне верите?» заговорила Элиная в ответ на возмущение матери Акфара. «Лисая — это сущее наказание. Я не понимаю, почему муж опекает её. Вы посмотрите на эту нахалку. Она даже не чувствует своей вины». Я стиснула зубы, не собираясь перед ними оправдываться. Нужно лишь вытерпеть нападки окружающих, а потом во что бы то ни стало поговорить с графом. Меня не заботило мнение остальных. Я тревожилась лишь о его отношении к инциденту, случившемуся на балу. «Какой позор!» Продолжала сокрушаться Сиера. «Где это видано, чтобы Лефара целовалась с другим мужчиной?» «Так ты Лефара?» Поразился Леор, перестав тереть свою шею. «Я думал, граф твой кузен, поэтому вы постоянно вместе». «Упаси Айна от таких родственников!» — поморщился Эйнар. «Ещё хорошо, что их никто не увидел!» Укоризненно покачала головой супруга Акфара. «Я глазам своим не поверила, когда застала Лисаю и этого мужчину в том пустом зале. Простите, как вас зовут?» «Илиная!» — предостерегающе произнесла Сиера. «Что? Да вы и сами всё видели!» «Илиная, тебе сейчас лучше помолчать!» Я отчетливо помню, что ты воскликнула чуть ли не на весь дом герцога, желая придать огласке увиденное. И наш с тобой приезд в столицу пришелся как нельзя вовремя, не считаешь? Так что сейчас будь добра сидеть тихого, избежания более существенного наказания, чем обычная ссылка в родовое имение Фаргас. А я не вижу повода для наказания. Не согласился с ней Эйнар. Не ее вина, что Лисая повела себя осудительно и, будучи связанной с Акфаром, отдалась другому. Я никому не отдавалась. Возмутилась я. «Подозреваю, без нашего вмешательства все бы дошло до этого». Смерила меня насмешливым взглядом Илиная. Я сглотнула, вспомнив тот момент. Не было ни страсти, ни влечения, ни даже согласия, лишь намерение вырваться из рук вдруг обезумевшего мужчины. Притом ничего не предвещало беды. Лорд целый вечер приглашал на танец, допытывался, чем продиктован мой отказ. А когда после недолгого отсутствия вновь подошел ко мне, то предложил поговорить в более тихом месте. Я подумал он хотел отправиться на балкон. А так и было. Вот только вторые двери оттуда вели в пустой зал, куда по итогу и втолкнул меня Леор. Сейчас же мне ничего не оставалось, как мысленно ругать мужчину и все, что с ним связано. Будь у меня возможность, и еще дала бы пощечину. Прямо у всех на виду. Тогда узнал бы мое истинное к нему отношение и впредь не преследовал молодых девушек, чтобы потом их совратить Он поставил меня в незавидное положение. Унизил. Поэтому я злилась и стыдилась. Толком не знала, куда деть глаза. То с вызовом смотрела на присутствующих, то опускала их в пол. Я не чувствовала своей вины, так как ни словом, ни действием не дала повода для вывода, будто души в Леоре не чаяла. Но все же нас с лордом застали вместе. А это порочило мою репутацию и делало меня чуть ли не изгоем. Была для всех воровкой, теперь стану падшей женщиной. И не имели смысла оправдания. Важно лишь, что думал обо мне он. Я сжала пальцы левой руки и все же осмелилась посмотреть на графа. Но не встретила во взгляде осуждения, лишь ожидания чего-то. Спокойствие, отстраненность, талику безразличия. «Эдвард, вы хоть понимаете, что натворила ваша дочь?» Обратилась к моему папе Сиера. «Понимаю», — с явным недовольством отозвался отец. «Она попала в общество, где всю вину перекладывают на женские плечи». Лисая стала Лефарой, сама того не желая, и почему-то должна это скрывать. «Да, она виновата, но виновата в том, что прятала серьгу, слушала Акфара фаргас и защищала его. «Вы осуждаете мою дочь, а сами не лучше. И скажите спасибо, что я никого из вас не призову к ответственности. вы избежание конфликта заберу ее домой и затем отправлю к своему брату. Уверяю, вы о нас больше не услышите». Акфар продолжал молчаливо смотреть мне в глаза, сидя в глубоком кресле. Окутывал своим взглядом, будто поддерживал. Я вдруг поняла, что чувствовала перед ним большую вину, перед отцом. Хотя всегда считала папу единственным человеком, мнение которого для меня важно. Видимо, все изменилось, и граф стал по-настоящему близким и единственным. Я не опустилась до жалких оправданий только благодаря ему. Стояла с ровной спиной, готовая вытерпеть любые нападки, чтобы потом объясниться перед ним одним. И именно сейчас в комнате с враждебно настроенными людьми вновь почувствовала незримую нить, связывающую меня и Акфара. Она тысячи узелков крепилась за мое сердце и тянулась к нему, будто была материальной, такой, к которой можно прикоснуться. Схватить и потянуть на себя, чтобы сократить расстояние до этого мужчины. Я каждой клеточкой кожи ощущала его присутствие. В какой-то момент подумала, что он похож на Эши. «Особое продолжение меня — незримая часть, без которой жить будет невыносимо». Я выдохнула и часто заморгала, поразившись новым изменениям Воздух пошёл рябью. По углам комнаты начала проявляться белая эши, которая постепенно выходила из-под контроля. Меня затопило волной силы. Я посмотрела на свои руки и вдруг почувствовала резкую боль в запястье. Согнулась, будто получив удар в живот. На меня упругими волнами начал давить дар. Он разрастался, был чем-то отдельным, чужим, настолько мощным, что появилось ощущение моей ничтожности. В уголках глаз защипало. Я шумно втянула воздух и вдруг оказалась прижата к мужскому плечу. Кожу на руке опалило настолько сильно, что крик сам вырвался из груди. Я не могла стоять на месте. Билась, словно в агонии. Думала, мое запястье сейчас превратится в обугленный кусок плоти. Не получалось понять, что происходит и почему трудно дышать женя усиливалась доводила до иступления, лишало разума и возможности вообще мыслить. Была лишь нестерпимая боль. Все прекратилось так же неожиданно, как и началось. Я замычала в плечо Акфары и лишь тогда почувствовала свободу. Мужчина ослабил кольцо своих рук, продолжая правый придерживать меня, провел ладонью по моей щеке, поднял голову за подбородок. «Она еще и сумасшедшая?» — раздался чей-то голос. «Где рвало?» спросил граф с затаившейся тревогой во взгляде. В запястье. Граф недоверчиво прищурился, скользнул пальцами по моей руке и обхватил кисть. Глянул на место, где недавно плавилась кожа. Выгнул бровь. — Чёрная метка? — воскликнула Сиера. — Прокажённая! — поразилась Ильиная. — Акфар, она предназначена безгласым! — поспешно крикнула графиня Денфаргас. — Не прикасайся к ней! — «Опороченная и прокажённая». Тихо, словно разговаривая сама с собой, произнесла Элиная. «И я с ней пила чай». Я боялась сделать вдох, слышала голоса присутствующих людей, различала интонации. Понимала, что они говорили, а сама ожидала реакции Акфара. Он тоже не шевелился. Смотрел на меня так, будто прощался». По-прежнему держал мою руку на уровне груди, отчего, краем зрения, я видела черный круг на том месте, где некогда в день моего рождения появился знак пары. Сиера бесконечно настаивала, чтобы граф отпустил меня и отошел. Его брат высказывал в мою сторону не менее лестные фразы. И Линая поражалась тому, что жила со мной, вела беседы, сидела за одним столом. Голос леора то ли потонул в общем шуме, то ли мужчина молча осмысливал новый факт обо мне. «Пора». Лишь отец не поддался общей панике. Он положил ладонь на моё плечо и потянул на себя. Акфар будто очнулся, посмотрел на папу, нахмурился, но вместо того, чтобы отдёрнуть руки, обнял меня крепче. «Милорд», — относительно спокойно произнёс отец. «Надеюсь, вам не стоит разъяснять, что означает эта метка». «Кто?» — прорычал граф. «Акфар», — подошла к нам Сиера. «Пусть эта девочка отправляется к безглазым». Она потеряна для нашего мира. Тише, контролируй Эши. Ну уже посмотри на меня. Кто, я спрашиваю?» Звенящим от злости голосом проревел граф. кто та скотина, которая заключила сделку?» «Акфар». Под нашими ногами заклубилась черная Эши. Она заскользила вверх коленям достигла бедер, обещая зумуровать каждого присутствующего. «Милорд». Прошептала я, осознав, что он не принял меня за прокаженную, как остальные, а продолжал прижимать к себе. Даже после ужасного события с Леором. Даже после моих попыток держать его на расстоянии. Даже после той лжи. «Акфар, позвольте мне уехать с отцом». Он перевел взгляд с папы на меня. В неверии покачал головой, затем и вовсе замотал ею, видимо, не желая мириться с открывшейся правдой. Я положила ладонь на его щеку печально улыбнулась и пожала плечами. «Что тут сказать?» «Акфар!» — властно произнесла Сиера. «Немедленно убери Эши и отпусти эту проклятую девицу! Тебе мало своих бед? Выгони, наконец, ее из дома!» «Я сдержу обещание!» Негромко сказал граф и поднял глаза на моего отца. «Эдвард, я отвезу вашу дочь в чернолесье «Даже не думай!» предостерегающе воскликнула Сиера. «Братец, ты с ума сошел?» «Акфар, только не в обитель безгласых!» охнула Иллиная. Мужчина остановился взглядом на каждом из присутствующих, со сдержанной вежливостью попросил Леора покинуть его дом. С натянутой учтивостью заверил Сиеру, что не пересечет земли Чернолесья и вернется в столицу в кратчайшие сроки. Своей супруге он сказал, что их сделка расторгнута. Брата вообще обделил вниманием. А моего отца попросил задержаться, чтобы выяснить один очень важный момент. Я сама расскажу. Покачала я головой, сжав папину руку. Все, что пожелаете, милорд. А сейчас позвольте нам попрощаться.